Май 1590. Лестерхаус. Стрэнд. Пенелопа чувствует, как бьется сердце младенца в ее утробе. На дереве свищет птичка. Кажется, зяблик. Листья шевелятся, но самой пташки не видно. Пенелопа возносит молитву, чтобы малыш оказался мальчиком. Думает о своем первом сыне, малыше-хобби. Он сейчас с сестрами в Лейзе и сердце сжимается от нежности. Мать считает, что она чересчур потакает детям, однако Пенелопа не в силах сдержать кипучую любовь. Особенно по отношению к Люси. Наверное, балуя старшую дочь, она пытается восполнить недостаток любви, который не смогла отделить ребенка сразу после рождения. Доктор Лопес оказался прав. Со временем Пенелопа полюбила свое дитя, Однако даже спустя восемь лет ее по-прежнему мучает совесть. Если сейчас родится мальчик, долг перед речем будет исполнен, и она освободится от супружеских обязанностей. Сделка с мужем превратила ее из девочки в... в кого? Недавно кто-то назвал Пенелопу амазонкой. Желая оскорбить, однако ей понравилось подобное сравнение. Она даже представить не могла, что Господь заставит так долго ждать, прежде чем подарит сыновей. К ней приближаются мать и брат, за ними трусит сперру. Летиция приехала из Дрейтон-Бассета вчера вечером, когда Пенелопа уже легла. Малыш высасывает из нее все силы. В последнее время она почти не задерживается после ужина, хотя раньше первую устраивала вечерние развлечения и последняя отходила ко сну. Спера треплет ей юбку, Пенелопа обнимает мать, наслаждается знакомым мускусным запахом, напоминающим о детстве, вспоминает, как та уезжала ко двору. Невероятно красивые, наряженные в шелка, усыпанные бриллиантами и жемчугом. Когда она наклонялась поцеловать дочь, драгоценности тихо стучали, словно дождь в стекло, и Пенелопу обволакивала тем самым ароматом. В те времена Летиция была любимой фрейлиной королевы. Как же все изменилось! После смерти ее возлюбленного Лестера от неотразимой красоты почти ничего не осталось. Пенелопа замечает в лице матери недовольство. Что случилось? Твой брат обручился с Фрэнсис Уолтсингем. Только не с ней. Невольно вырывается у Пенелопы. Я хотела сказать... Она вспоминает, как почти три года назад вместе с Фрэнсис провожала Седни в последний путь, и ее сердце вновь сжимается от боли. Будучи при смерти, Седни просил Эссекса позаботиться о его жене. Вряд ли он имел в виду такую заботу. «Хочешь сказать, ты против, чтобы я женился на вдове Сидни?» — осведомляется Эссекс. «Нет, то есть, да, в некотором роде. Можешь жениться на ком пожелаешь, Робин, только...» Пендилопа так и не смогла возненавидеть Фрэнсис. Та была слишком милой и кроткой, чтобы вызывать столь сильные чувства но ты мог бы сделать более выгодную партию. Ее род недостаточно знатен, и у него нет разрешения на брак. Летиция гневно поджимает губы. Ведет Господь наша семья, и без того она страдалась от королевской немилости. Сперва я, потом Дороте, теперь еще...» Она стучит тебя кулаком в грудь. После смерти Лестера она угрожает отобрать дом. Мне уже несколько месяцев приходят уведомления. Чудо, что я до сих пор здесь. — Но почему вы ничего нам не сказали, матушка? — спрашивает Пенелопа. — Не знаю. Я так устала от всего этого. Пенелопа мысленно укоряет себя за эгоизм. В случае потери Лестерхаус ей придется жить в мрачном доме мужа в Смитфилде. Посмотрим, что можно сделать, матушка, — говорит Эссекс. — И не тревожьтесь о моей женитьбе, королева любит меня как сына. При виде лица Летиции до него запоздало доходит, какую боль он причинил ей своими словами. — Сейчас, королева, в твоих руках, — резко произносит та. Тебе представляется возможность получить невиданную власть, а ты хочешь применять ее на женщину? Фрэнсис принесет нам богатство и шпионскую сеть ее отца. Еще один способ добиться могущества — идти на шаг впереди Сесила. Пенелопа улыбается про себя. Действительно отобрать у Сесила шпионов Болсингем крупные победы. «Шпионы, шпионы!» — Летиция не в силах скрыть нетерпение. «У нас и так полно своих людей!» Пенелопа вспоминает недавнюю переписку с шотландским двором и тайные связи, которые ей удалось установить. «Да, но если мы хотим быть в курсе событий в Европе, нужно иметь там глаза и уши». «Разве не потому я в очередной раз вышла замуж, что мой новый супруг находится в самом сердце шпионской сети Уолсингема, а могла бы несколько лет наслаждаться вдовством? Лучше несколько лет свободы, чем третий муж!» Летиция умолкает. Пенелопе, как и всем присутствующим, известно, что мать не может долго находиться без мужчины, словно рыба без воды. Однако в её словах есть доля истины. Она могла бы найти кого-нибудь получше, чем сэр Кристофер, но двенадцать лет моложе её, не имеющий ни богатства, ни положения в обществе. «Наш новый отчим — хороший человек», — замечает Пенелопа. Летиция бросает на неё укоризненный взгляд. «Даже несмотря на запущенную бородищу», — добавляет она, чтобы разрядить атмосферу связи Волтингема тянутся гораздо дальше по всей Европе. Сквозь зубы цейдит Эссекс. Если женюсь на его дочери... «Глупец!» — восклицает Летиция. «Королева вышвырнет тебя прочь! Никакая шпионская сеть не заменит ее благоволение!» «Вы понятия не имеете, матушка». «Каково целыми днями выплясывать вокруг этой женщины?» — почти кричит Эссекс. «К тому же все вокруг обсуждают, спал я с ней или нет. Вы считаете, она вас унизила? Подумайте, насколько унизительно для меня, когда толпа листецов и подхалимов сплетничает, будто я трахал эту... старую ведьму!» Он багровеет от ярости. «У меня тоже есть достоинство». «Эссекс мне себя его глаза дико сверкают пенелопа хорошо знает этот взгляд неизвестно что хуже яростное возбуждение или свинцовую ныне из которого ей пришлось выводить его несколько месяцев назад увы третьего не дано прекрати летице хлопает его по руке Если слуги услышат, как ты отзываешься ее величестве, пострадает не только твое достоинство. Она же простила Лестера, когда он женился на тебе. Не прошло и пары месяцев, как он вернулся под ее крыло. А меня нет. На мне до сих пор клеймо паршивой овцы, посмевшая слушаться королеву. Но у Фрэнсис Уолсингем нет ни капли королевской крови. «Наш ребенок не несет угрозы трону!» «Мой ребенок тоже!» — возразила Летиция. «Королевская кровь есть у тебя! Ты получил ее от отца, не от меня!» «Вы лукавите, матушка! Всем нам известно, откуда в наших жилах кровь Тюдоров!» «Вне брака!» — огрызнулась Летиция. «Это не считается!» Они продолжают перерекаться, словно взбалмошные дети. Пенелопа рада, что унаследовала от отца сдержанный характер. Его считали безжалостным воином, но она ни разу не видела его с такой стороны. Возможно, в ее душе тоже скрывается безжалостность. Под тисовым деревом, пересвистываясь, бродит стайка скворцов с пятнистыми переливающимися грудками. Ребенок шевелится в животе. Пенелопа вновь молится Богу, чтобы родился мальчик. «Сестрица!» Эссекс берёт её под локоть. «Ты витаешь в облаках, я задал тебе вопрос». «Прости», — задумалась. Она кладёт ладонь на живот. «Есть вести из Шотландии?» Пока я не получила прямого ответа. Секретарь, близкий к королю, намекнул, что тот не возражает против нашего союза, однако не хочет рисковать кладя слова на бумагу. «Да уж, королева не оценит, что шотландский кузен намеревается объявить себя ее наследником», — говорит Летиция. «Вспомните, что стало с его матерью», — она чиркает ладонью по шее. «Важно, что мы обозначили свои намерения, и меня не арестовали за измену. Голос Пенелопы звучит игриво, однако она несколько месяцев провела в страхе, что письма попадут не в те руки. Воцаряется молчание. На самом деле в риске есть своя привлекательность. Осознавая опасность, чувствуешь себя живой. Возможно, именно поэтому мужчины возвращаются на поле боя, несмотря на пережитый ужас». «Я женюсь на Фрэнсис Уолсингем», — наконец произносит Эссекс, возвращаясь к прерванной ссоре. «Я глава семьи и поступлю, как считаю нужным». «Советую тебе умерить, был мой мальчик, пока не поздно». «Получи разрешение королевы. Я благословлю ваш брак». «Она носит моего ребенка, наследника титула Эссекса». «Боже милостивый!» — летится вытирает лоб. «Еще этого нам не хватало!» Она разворачивается и направляется к дому. «Это чересчур, Робин», — говорит Пенелопа. «Постарайся быть с ней помягче». Он улыбается своей неотразимой улыбкой, напоминающей солнечный луч, пробивающийся сквозь тучи. Неудивительно, что столько женщин оказались во власти его чар. И Елизавета не стала исключением. Интересно, как с ним уживется робкая Фрэнсис Уолсингем? Пенелопа почти уверена, ее брат имеет тайную связь с одной из фрейлин королевы. Матушка волнуется из-за долгов, оставшихся после Лестера, напоминает она. — Знаю, знаю. Я уже пытался поговорить об этом с королевой, но... Эссекс замолкает. Оба понимают, Гелизавета не проявит ни малейшего снисхождения к летице. Несмотря на то, что большую часть долгов Лестер приобрел, находясь на королевской службе. Я собираюсь выкупить Вонстед. Правда? И чем будешь расплачиваться? Я не позволю тебе воспользоваться мамиными стесненными обстоятельствами. Пенелопа гневно смотрит на брата. «За кого ты меня принимаешь?» — оскорбляется тот. «Семья прежде всего». «Значит, надо оставить Вонстадт в семье». Для Пенелопы это место полное радостных воспоминаний, убежище от нелюбимого мужа. Будь ее воля, она провела бы там всю жизнь. «В противном случае матушка его лишится», — подчеркивает Тесекс. Королева так и сказала... Пенелопа представляет, как проходил их разговор. Елизавета наверняка обвела ее брата вокруг пальца. Она считает, «Это подходящее место, где я мог бы принимать иностранных гостей». «Неужели? Но такая покупка тебе не по карману. Ее величество одной рукой забирает, другой дает». С обезоруживающей улыбкой отвечает Эссекс, Пенелопа рада видеть брата в добром расположении духа, однако невольно вглядывается в его лицо в поисках признаков надвигающейся меланхолии. Они выходят на берег реки. День стоит тихий, в воздухе не ветерка. С южного берега доносятся рев толпы в медвежьих ямах и голоса рабочих на стройке. Пенелопа задумчиво смотрит на воду. В памяти всплывает образ Чарльза Блаунта. В последнее время это происходит все чаще. Помимо прочих достоинств, ей импонирует его твердость и рассудительность. Он всегда хорошо думает, прежде чем говорить, тем самым до боли напоминая Сидни. «Рада, что ты послушал моего совета и подружился с Блаунтом. Я в нем ошибался. Он хороший человек». Эссок замечает улыбку, которую Пенелопа не в силах скрыть. Он тебе нравится. Мне нравится любой мужчина с хорошими манерами. Кроме того, я замужняя женщина, притом беременная. Пенелопа нагибается в поисках палки для сперу. Ей вспоминается вечер, когда Блаунд нанес им визит. Разговор зашел о верности. Порой ради верности приходится поступиться принципами. Веско сказал он. Его слова запали и в душу. Пенелопа физически тянет к Блаунту, и она не в силах этому противостоять. Такое с ней случалось всего раз. Тогда, давным-давно, она была целиком поглощена любовью. Словно на всем белом свете не существовало ничего важнее. Теперь же она разительно отличается от юной девушки, без памяти влюбленной все дни.